Глава 5 Интерлютия. Ребро стопы просвистело в опасной близости от коленной чашечки. Шота едва успела дернуть ногу от опасного удара. Небольшая заминка с его стороны, и консец у противника раздробил бы сустав парня в мелкое крошево. Следующим выпадом противник попытался лишить Шоту зрения. Чужие указательные и безымянные пальцы метнулись глазным яблоком молодого тигра в надежде ослепить последнего. Но Шото был готов. Это не первый его спарринг в Синдарю, и он прекрасно знал главное правило местного Ирикумиго. Никаких правил. Ирикумиго — это поединок, в котором участники должны стремиться к получению чистой победы над противником, лишив его возможности продолжать бой в результате применения удара или серии ударов. Крепким кулаком одноруки каратека встретил Нихоннуките противника. Сбитые костяшки столкнулись с чужими фалангами, ломая хрупкие кости. Противник на мгновение замешкался, и Шото сполна воспользовался этой заминкой. Вес парня к этому моменту уже был перенесен на переднюю ногу. Оставалось лишь повыше задрать колено, развернуть голень и подъемом стопы снести ко всем чертям голову очередному представителю Синдарио. Но в последний момент Шото скорректировал свой маваши Гэри и приложился к виску противника не подъемом, а подушечками стопы. Могло показаться, что молодой тигр решил пожалеть свою добычу. Но это было не так. Хищник лишь хотел загнать свои клыки поглубже вплоть жертвы. В момент попадания Шута покрепче уцепился за патлы противника узловатыми пальцами ног, и вместо того, чтобы вернуться в исходное положение, продолжил доворачивать бедро внутрь, увеличивая тем самым амплитуду движения. Поплывший пойманный на крючок добыча не оставалось ничего другого, кроме как следовать за стопой Шута. Спустя секунду ведомый противник уже на всей скорости летел мордой в пол. А мгновением позже его лицо встретилось с лакированной половицей Додзё Синдарю. Глухой стук, смешанный с влажным хрустом, ознаменовал окончание и Куми-го. — прокряхтел неопрятного вида старик с длинными обломанными ногтями на кривых, словно ветки, пальцах. «Тигрёнок, тигрёнок, ты всё больше радуешь дедушку! Такой стремительный рост!» Эти дураки из Сотокан лишь тормозили тебя, ограничивали правилами и не давали простора для фантазий. Жаль, жаль, что ты не попал ко мне, когда был еще котенком. Я бы вырастил из тебя отличного тигра-людоеда. Уберите это дерьмо с глаз моих!» Проорал он истерично в конце своей речи. Пара учеников, до этого смиренно сидящих в позе Саидза, вскочили и принялись оттаскивать булькающего кровью члена Синдарю прочь из додзё. При этом они даже не предприняли попыток перевернуть своего товарища по школе лицом кверху, из-за чего помещение оказалось рассечено пополам кровавым разводом. «Следующий Ирику Мего проведешь с кем-то из старших учеников!» Сквозь стены Додзё пробился звук гонга. «Свободны!» Ученики принялись подниматься со своих мест. Они поочередно кланились наставнику и покидали Додзё. Когда очередь дошла до самого Шота, в помещении, кроме него и старого Сенсея, уже никого не было. Как самый младший из учеников Синдарю, Шота был вынужден выходить из додзё последним, как никак он всего лишь новичок, который присоединился к школе чуть больше трех недель назад. Наставник же был не в счёт. Старик и вовсе никогда не покидал пределов додзё, ел, спал и справлял нужду внутри этой деревянной коробки. Наверняка глава Синдарю уже давненько запамятовал, каков на вкус внешний мир. «Сенсей, я хотел задать вам вопрос о... Косё!» — закончил за него старик, шамкая своим беззубым ртом. «О, не удивляйся, мальчик. Я сразу понял, чья это работа, когда увидел тебя без доги». Корявый узловатый палец с обломанным ногтем указал на пустую рукав в кимоно Шоты. «Сенсей, почему он сбежал от вас?» ха-ха, «Э он не сбегал». Его увели. Увели? Да, моего лучшего ученика этого поколения увел такой же пришлый, как и ты. Не понимаю, Синдарю не славится мягкостью, а вы так просто взяли и отпустили его. Ха-ха, конечно, ведь в старости начинаешь еще сильнее ценить каждое мгновение жизни. Этот мальчик, который забрал у меня ну Нуэ. «Самое пугающее существо, что я видел за свою долгую жизнь». Ноэ — мифическое существо, замеченное не раз в древних летописях средневековой Японии. Имеет голову обезьяны, тело тануки, ноги тигра и змею вместо хвоста. Ноэ может превращаться в черное облако и летать. Из-за внешнего вида его иногда называют японская химера. Питается людскими страхами. «Сенсей, простите меня за грубость, но вы хотите сказать, что испугались ребёнка?» Шото не мог поверить собственным ушам. Глава такой сильной школы, как Синдерю, устрашился какого-то сопляка. «Не ребёнка, а того, что сидит внутри него!» Вот так печать и оказалась у меня. Это самая идиотская история из тех, что я слышал. Гопник Шото, сын и наследник главы Сёто Кан? Хорош ссать мне в уши, Акихико! Он что, за идиота меня держит? Или несет эту чушь, потому что в нескольких метрах позади нас плетется ротана? Хотя насчет второго я погорячился. Девчонка Гайдзин, и ни черта не смыслит в наших порядках. А если чего и сообразит, то кто ей, мелкие иностранки поверит? Только пальцем у виска покрутят, да отправят гулять на все четыре стороны. «Говорю тебе, это правда!» Какое праведное возмущение. Если бы не знал этого парня как облупленного, то точно бы поверил в его байку. «Ладно, проехали. Не хочешь рассказывать, не надо». Отмахиваюсь от этого барона Мюнхгаузена местного разлива. «Всё равно с клубом ты неплохо придумал. Осталось месяц подождать, и из-за нехватки членов твой кружок боевой доблести прикроют». К моей радости, у школьных клубов Японии существует железное требование к минимальному количеству участников. В кружке должны состоять как минимум пятеро учащихся, иначе его вскоре ликвидируют. «Ммм...» «Не нравится мне это его мычание. Жопой чую очередные неприятности». «Да говори уже!» «О, а вот и наш класс!» Сбегает от дальнейшего разговора этот мелкий вредитель, отчего мои опасения на его счет лишь усиливаются. Несмотря на то, что мы трое после выхода из учительской резко сбавили шаг и плелись все это время как черепахи, нам все-таки не удалось прогулять занятия. Судя по часам, висящим над входом в класс, Вовсю идет вторая половина урока. Деваться нам некуда. Разве что... «Простите за опоздание!» — отодвигает дверь потомок Миямото, не оставляя нам сратана и другого выбора, кроме как последовать за ним. «Простите за опоздание!» «Простите за опоздание!» За прогул отделываемся легко, одними извинениями. Учителя математики заранее оповестили о нашем возможном опоздании, поэтому его коронные лекции обходят нас стороной. Остаток урока пролетает незаметно, даже не успеваю как следует задремать. Голос старого преподавателя почему-то действует на меня как дозу убойного снотворного. От его монотонной подачи веки тяжелеют, а голова так и просится прикорнуть на парту. Когда раздается звонок, я оперативно выталкиваю Акихику из класса, подальше от его агрессивно настроенных поклонниц. И мы под подозрительными взглядами мелких шушукающихся извращенок отправляемся на крышу. Нам есть что обсудить. У меня для тебя плохие новости. Стартую с места в карьер, когда мы оказываемся на свежем воздухе. Хотел приберечь эту информацию до того момента, пока не получу из рук Акихику долгожданную методичку, но быстро сообразил, что это не имеет смысла. Ведь в любой момент имя Миямото может задать вопрос касательно моей встречи с троицей, и в таком случае отвертиться уже не выйдет. Хорошо натасканный потомок легендарной фамилии Мигом всё поймёт по моему лицу и предъявит мне за попытку обмана. И тогда плакало моё дальнейшее обучение. «У меня тоже», — огорошивает он меня в ответ. «Кто начнёт?» «Давай ты», — неприятно засосала под ложечкой. «Надеюсь, это никак не связано с невозможностью моего дальнейшего обучения. Нам необходимо найти ещё двух учеников для клуба». «Нафига?» — искренне удивляюсь я его очередному Закидону. «Нам всего-то и нужно, что немного потянуть время, и проблема рассосется сама собой. Помнишь, я сказал тебе, что никто в здравом уме не станет связываться с Дайни Пон Бутоку Кай?» «Кажется, я упустил одну маленькую деталь». Он нервно теребит короткий ежик-волос у себя на голове. «Если клуб закроют, то директор будет обязан позвонить в Орден, чтобы принести извинения за то, что средняя Тусен не смогла оправдать высокое доверие, оказанное школе Дайни Пон Бутоку Кай. «М-м, здорово. А я завалил встречу с Троицей и Стосан. Мстительно парирую я. в выкусе обмоток Ты подвел меня под государственную измену, а я просрал твой план. Кажись, мы квиты». «Рассказывай!», «Рассказывай — мрачнеет потомок великого Кэнсея. За его плечами проскакивают первые, пока не уверенные отголоски Райки. К моему удивлению, во время рассказа бывший глава банды Басадзуку не впадает в бешенство, а наоборот светлеет лицом, и даже начинает улыбаться. «Чего это он? Неужели что-то заподозрил? Может, не стоило утаивать от него странное поведение ссоры?» «Фуф, а я-то думал. Расслабься, план сработал». «Но...» — кажется, пронесло, но я ни черта не понимаю. «Главная задача выполнена». Троица заглотила наживку и начала, наконец, шевелиться. «Все, что нам остается, — вовремя подсечь эту рыбину». «Пускай захватывают школы, копят силы и зарабатывают деньги. Когда придет время, мы, Онибаку, отберем у них все». Дьявольская улыбка на его лице нравится мне еще меньше, чем одиозный план, озвученный до этого. «Да-да, звучит здорово и очень пафосно. Могу я, наконец, получить свою методичку?» «О, урок!» «Да ты зы заеб... Брань моего внутреннего голоса заглушается раскатистым звонком. Пока я про себя костерю высокородного выродка, тот, словно прилежный ученик, уже на всех порах мчит на урок. Дожили. Если бы неделю назад мне кто-то сказал, что глава банды Басадзоку будет носиться как ошпаренный по школьным коридорам, то я бы плюнул этому шутнику в лицо. А теперь вот бросаюсь вдогонку. Хорошо бы успеть. Вторым уроком снова математика. И вновь на протяжении всего занятия меня одолевает сонливость. Этому заплесневевшему от старости любителю эпохи Мэйдзи надо не детей обучать, а змей в Индии заклинать. Такой талант пропадает. Но у всего есть свойство рано или поздно заканчиваться. И занятие математики — не исключение. Долгожданный звонок выводит меня из полудрёмы. Наконец-то! Вот только планам моим вновь не суждено сбыться. Ведь в самом начале перерыва в класс стремительно заскакивает кабаяси Сансей и утаскивает Экихику с собой. «Плакала моя методичка». Девчонки из фан-клуба Сугимото провожают учителя истории недружелюбными взглядами. Надеюсь, возникли какие-то срочные дела касательно нового клуба, не вскрылся факт государственной измены. До конца перемены сижу как на иголках. Паранойя борется со здравым смыслом. Перед глазами уже пролетает дворцовая площадь с шафотом для казни, когда одна из дверей отодвигается, и в класс входит целый и невредимый а главное, сверкающей своей идиотской улыбкой Акихико. Только хочу вытянуть его обратно в коридор, как раздается звонок. Ками, да вы издеваетесь! Решено. Следующий перерыв я профукать попросту не могу. В моем распоряжении будет целый час, и я намерен воспользоваться им в полной мере. Пока строю коварные планы по похищению и отпрыску легендарной фамилии, начинается урок истории. Ну, здравствуй, жучара-сенсей давно не виделись. После традиционного приветствия учитель заводит свою шарманку. Сегодня мы поговорим об эпизоде, который стал переломной вехой в истории нашей с вами Великой Родины, а именно о начале захвата Большой Земли и экспансии на Запад и вновь приступно малой информации. Нет, что касается быта, экономики и логистики все более чем подробно, но военные конфликты, в которых Япония из раза в раз одерживала верх, описанные из рук вон плохо и поверхностно. А ведь японцы уже обладали неплохой письменностью к тому моменту и вели множество летописей. Но вот задокументировать подробно хотя бы одну из многочисленных битв чего-то так и не удосужились, ограничившись крылатой фразой Гая и Юлия Цесаря «Пришел, увидел, победил». Неужели на всем протяжении реки Черного Дракона, как местные величают Амур, вплоть до самого Байкала, им не встретилось серьезного сопротивления? Или из-за того, что монголы покинули обескровленные, выжатые до сухой земли, оказывать сопротивление японским захватчикам там попросту было некому? Тема следующего урока — «Битва у Байхэ», сворачивает лекцию Кабаеси сенсей сверяясь с часами на своем левом запястье. «Байхэ» — старое название озера Байкал. А я в этот момент беру низкий старт. Стоит нам распрощаться с учителем под звук осточертевшего звонка? как я привычно уже подхватываю под руку Сугимото, страдающего от женского внимания, и тащу того в туалет. Попался, теперь не уйдёшь. «Если ты продолжишь так себя вести, то эти идиотки подумают, что мы из этих!» — шипит на меня Акихико, когда мы оказываемся наедине в мужском туалете. «Дай мне грёбаную методичку!» «Знаешь, с такой выдержкой, как у тебя, сомневаюсь, что она тебе поможет!» — всучивает он мне мятую тетрадку вытянутую из рукава школьной формы. «Ты ведь помнишь, о чем я тебе говорил? Философия — ключ. Тебе придется каким-то образом стабилизировать свой разум, чтобы добиться успеха. Моя прелесть!» Отпрыск легендарной фамилии продолжает читать мне натации, но я уже не слушаю, ведь в моих руках настоящее сокровище. «Держи. Это на крайний случай, если ничего не выйдет. Небольшой допинг». Специально обработанные и высушенные грибы-трихотицены. Всучивает он мне небольшой холщовый мешочек. В методичке указано, как их правильно заваривать. Не ошибись, иначе заработаешь внутреннее кровотечение. И с дозой не напортачь. Эта штука угнетает иммунитет. Переборщишь, и тебя прикончит обычная простуда. Эти грибы не панацея. Они лишь на время успокоят твой разум, и тебе нужно будет запомнить свое состояние в этот момент. А затем попытаться воспроизвести. Это дерьмо я не стану принимать даже под страхом смерти, но чтобы не вызывать лишних подозрений, засуну-ка я этот мешочек в карман, а дома смою эту гадость в толчок. А ну, стоять! Только я собираюсь развернуться, чтобы покинуть помещение, как на плечо опускается ладонь Акихико. Куда собрался, придурок? Залезай в кабинку и изубрина изость. Это еще зачем? Искренне удивляюсь я такому неожиданному повороту событий. «Нидзуми, ты совсем тупой? Что, по-твоему, у тебя в руках?» «Тетрадка?» «Мой смертный приговор за разглашение тайн национальных боевых искусств в Великой Японии, балбес!» «Давай уже, шевели жопой! У тебя меньше часа!» Заталкивает он меня силком в кабинку. «Ну что, Антох, пора тряхнуть извилинами». Я бегло пролистываю тетрадку, чтобы оценить объем намечающегося геморроя. К моему удивлению, все оказывается не так страшно, как мне изначально представлялось. Всего-то 15 листов. Плевое дело. Так я думал ровно до того момента, пока не дошел до способа заварки грибов трихотиценов. Секунды, градусы, способы отжима и фильтрации и прочая подобная муть. Подробная инструкция занимает добрую треть исписанных убористым подчерком листов. «И ведь придется все это зубрить. С этого параноика станется устроить мне экзамен после образовательных посиделок на толчке». «Закончил», — доносится раздраженное ворчание из-за двери моего кабинета. «Если приспичило, соседняя кабинка свободна». И так голова пухнет с непривычки. Еще и этот над душой стоит. «Не смешно. У тебя десять минут», — продолжает занудствовать туалетный деспот. «А продлить можно?» «Хватит тупых шуток! Просто сосредоточься на проклятой тетради!» Слышу скрип входной двери. «У нас гости!» «Сугимото? А ты чего это здесь? Очередь?» «О, знакомый голос! Прям дежавю!» «Серову стало плохо во время обеда, сенсей!» «Что за напасть? Камень, неужели снова какая-то инфекция в воде?» До моих ушей доносится подозрительное урчание. С громким суетливым стуком захлопывается дверь соседней кабинки. Звук расстегиваемой молнии и снимаемых штанов сменяется вздохом облегчения едва не обосравшегося педагога. «Сенсей, вы там как, в порядке?» «Теперь да, Сугимото, теперь да!» «Зато я теперь не в порядке!» «Ну и вонь! Он что, дохлого скунса на обед сожрал?» Ноздри бередит чертовски неприятный запашок. «В туалете всего три кабинки». И одна из них дальняя от меня, сейчас на ремонте. Поэтому от чужого зловония меня отделяет тонкая перегородка. Да и та не в пол. Глаза слезятся, но я продолжаю впитывать знания на пару с чужим зловонием. Готов поспорить, после этих посиделок вонять от меня будет знатно. Но драгоценная информация того стоит. «Уф!» — выдает последний аккорд вонючка сенсей. И после пары секунд возни за стенкой Задает мне неожиданный вопрос. «Серов, а у тебя в кабинке бумаги случаем нет?» «Никак нет, Кабаэси, сенсей. Сам с тетрадкой сижу». «Антон, а не мог бы ты дать несколько листиков своему сенсею?» «Конечно, только они немного исписаны». «О, ничего страшного». «Держите, сенсей», — просовываю вырванные из тетради листы под перегородку. «Спасибо, Ками, что послали мне тебя, серов», — хрустит бумагой сенсей. Любит, когда понежнее. Пс! Какого хера ты творишь, придурок? Доносится до меня злобный, едва различимый шепота Кихико. Угробить нас захотел! После чего он внезапно замолкает. Слышу лишь его шаги и какое-то подозрительное шебуршание. Интересно, чем же он там занят? Спустя несколько секунд получаю ответ на свой вопрос. Дверь соседней кабинки с громким стуком распахивается. «Эй, Сугемота, а ну-ка закрой дверь!» «И зачем тебе шваб...» «Простите, сенсей!» Глухой стук, и через стенку что-то грузно плюхается в напольный унитаз. «Ничего личного!» Выскакиваю из кабинки и сразу же натыкаясь взглядом на разъяренного Акихико с обломком швабры в руках. «Ну и нахрена?» — вопрошаю я, глядя на этого конченого психопата. «Это ты меня спрашиваешь?» «Кретин, я же говорил, что тетрадь нельзя светить!» Ты хоть понимаешь своей бестолковой головой, что это наш смертный приговор? Теперь придется избавиться от этого пляшивого. Нам нужны мешки. Пустые. Нидзуми, хорош тупить, конечно, пустые. Не, я говорю, листы были пустые. Я ему чистые вырывал. Я убью тебя! Лицо урожденного Миямото идет красными пятнами. А я тут при чем? Кто виноват, что у тебя с чувством юмора напряг? «Нет, зуми!» Капилляры в его глазах хлопаются, но он достаточно оперативно берет себя в руки. «Ладно, спокойствие. Приложил я его как надо. Скорее всего, последние полминуты он и не вспомнит. Скорее всего, какой-то неутешительный прогноз. Что-то я не слышу особой уверенности в его голосе. Заглядываю в распахнутую кабинку, чтобы оценить всю прелесть сложившейся ситуации. В собственной куче дерьма Застряв голой жопой прямо в напольном унитазе, раскоречился бессознательный Кабаеси-сенсей. Крови нет. Повезло, что швабра оказалась не ахти. Лишь чуть выше виска учителя набухает порядочная такая гематома. «Ну, извини. Когда я бью людей по головам, то после мало интересуюсь их самочувствием». «Ясно. Делать нечего. Карауль этого засранца, а я пока сгоняю за фотоаппаратом». «А это мысль», — одобряет он идею после чего требовательно протягивает руку ладонью вверх. «Только методичку верни!» «Не очень-то и хотелось!» Вытаскиваю из-за пояса заныканную, порядочно так потерявшую в объеме тетрадку. «Смотри-ка, даже в такой стрессовой ситуации и то не растерял самообладание. С его горячим темпераментом это настоящий подвиг. Надеюсь, комната клуба фотографов не заперта. Иначе сегодня я рискую не только стать соучастником нападения на собственного сенсея, но еще и поучаствовать во взломе и хищении школьного имущества. А ведь на часах только полдень. К моему большому удивлению, все проходит гладко. Фотоаппарат достается мне без боя, и нам с Акихико даже удается сделать несколько весьма провокационных снимков сенсея до того, как тот приходит в себя. Но на этом наша удача не заканчивается. После пробуждения сенсея становится очевидно, что Акихико приложил учителя не просто как надо, а весьма успешно. Кабаяси даже не помнит, зачем заходил в туалет. Нам остается лишь убедить потерянного сенсея в том, что тот неудачно поскользнулся на влажном после уборки кафеля, а после проводить его до медпункта и клятвенно пообещать никому не рассказывать об этом позорном инциденте. Фотки же мы просто забираем с собой. Так, на всякий случай. Мало ли, вдруг память учителя истории когда-нибудь прояснится. До окончания занятий мы с Миямото ведем себя как паиньки, стараясь не отсвечивать и не привлекать к себе излишнего внимания. А сразу после школы я отправляюсь к храму Асакусы, чтобы наконец-то встретиться с ссорой. И только на подходе к набережной меня посещает запоздалая мысль. «А где, собственно, носит моего кухая? Ни слуху, ни духу. Неужели мальчишка всё-таки проиграл свой вступительный спарринг и теперь стыдится попадаться мне на глаза? Убью засранца, если тот продул девчонки!» Патриарх Грейси, должно быть, в гробу переворачивается где-то там на земле после таких новостей. Завтра самостоятельно выцеплю пацана и побеседую с ним по душам. Не дай бог малец облажался, тогда я устрою ему такие адские тренировки, что он позавидует мертвым. Думал, припрешься пораньше, встречает меня Сора в своей излюбленной и грубоватой манере, вальежно развалившись на лавочке с видом на Сумиду. Приземляйся! «И вам долгих лет жизни, господин Сора!» Принимаю приглашение и усаживаюсь на самый край скамейки. Делаю это не от большой скромности. На лавке между нами покоится стопка газетных вырезок, придавленная двумя банками пива. «Угощайся!» — берет он одну из банок и, от ту, делает глоток. «Спасибо!» «Ульяна сегодня на суточной смене, поэтому можно себе ни в чем не отказывать». «Так о чем вы хотели поговорить?» «Читай!» Кивает он на стопку макулатуры. Каваками Атадзиру, 15 лет, повесился в собственной комнате. Кату Сидзуэ, 17 лет, бросился под поезд. Кимура Мицухиро, 16 лет, устрая наркотическая интоксикация. Неторопливо перебираю некрологи под внимательным взглядом Беловолосого. Акита Удзяку, 16 лет, вскрыл вены в ванне. Ивасабура Токану, 17 лет. Выбросился из окна десятого этажа. «Итого китай, сука. Пятнадцать лет. Передозировка «Знаешь, кто все эти люди?» Прерывает он мой мрачный и затянувшийся монолог. «Без понятия. Но вы ведь мне расскажете. За этим и позвали». «Дерзко, но метко. Кампай!» Сура со мной и делает пару больших глотков, после чего нехило так меня шокирует. «Это бывшие ученики Тосен. Те, кого в свое время доводил Кэй «Вы ведь шутите?» — в голове не укладывается. Эти многочисленные некрологии явно не совпадения. «Правда?» «Не включай дурака, Хафу. Ты ведь уже все понял, верно? По глазам вижу, что сообразил. Ты смышленый малый, напоминаешь одного моего знакомого. Поэтому вот тебе мой бесплатный совет. Вали из города, пацан. Не знаю почему, но Кэй заинтересовался тобой». А если не хочешь, чтобы его айки расшатала тебе психику и нарушила гармонию твоего энергетического тела, то лучше не попадайся ему на глаза. Мои слова могут показаться бредом, но просто поверь, так будет лучше». «Значит, вот оно какое истинное олицетворение темной стороны айкидо», цитирую фразу лысого здоровика, которую тот нечаянно обронил, когда мы с ним были в парке Уэно. «Кх-кх-кх-кх», давится бела и пивом во время моего невинного вопроса. «Готу проболтался?» «Ага, ясно. Я сразу понял, что ты ему чем-то приглянулся», — кивает Сора своим мыслям, параллельно обтирая мокрый подбородок одной из газетных вырезок. «Он так отчаянно пытался отогнать тебя от Кэймея!» «Только я не понял, а нахрена вы двое ему прислуживаете?» «Новости настолько шокирующие, что я на мгновение забываюсь и даю волю своему языку». «За базаром следи, Хафу! У нас свои причины!» «И тебя ушлепка, они не касаются!» — обрывает разговор Сора и ловко сметает некрологи в ближайшую урну. «Похоже, я забрёл на запретную территорию. Просто запомни мои слова. Будет обидно, если ты кончишь так же. Бывай, пацан!» Он оставляет меня наедине с недопитой банкой пива и целым ворохом догадок, которые с каждым глотком всё отчетливее складываются в цельную картину, словно чёртов пазл. Так вот оказывается, за что ты проклинал КМЕ в нашем с тобой бою и почему твоя рейки была настолько изуродована. Ведь виной всему его проклятая айки. Да и вао